Глава 18. И камни с ним заговорят. Орелэш встретила нас прохладным ветерком. И я, как положено благовоспитанной леди, поплотнее укутавшись в шаль, уселась на принесенный полисменом стульчик. Многие ниши чины министерства были знакомы со мной как с детективом из агентства Эрлотта. Вряд ли им когда-либо повезет встретить меня в облике светской дамы. А если даже это произойдет, мало кто догадается, что мы не просто чем-то неуловимо похожие девушки, а одна и та же. Но на всякий случай старалась держаться от Патрика подальше. Ведь он же уже почти женатый, на мне же мужчина. Так что я сидела на стульчике и любовалась рекой, прислушиваясь к разговорам, лишь иногда подходя к Эрику, чтобы поделиться с ним пришедшими мне в голову мыслями. Одну из них я даже проверила. Отойдя чуть подальше от места, где было найдено тело, швырнула в реку палку потяжелее. А заметив неподалеку мыс, тут же направилась к нему, но вовремя вспомнила о Рауле, с которым нам было нельзя разделяться дальше, чем на 40 метров. Пришлось помахать мужчинам рукой, привлекая их внимание, и только потом отправиться на прогулку вдоль берега. Граф, выждав несколько минут, последовал за мной в компании Эрика. Патрик остался о чем то разговаривать с полисменами. «И? Чего ты удумала?» Так как я шла довольно медленно, а идущая за мной следом парочка передвигалась с обычной скоростью, недалеко от мыса мы воссоединились, и напарник тут же накинулся на меня с вопросами. Течение, пояснила я, махнув в сторону реки. Следователь шел по мосту, споткнулся, упал. Я поежилась. Причем не от холода, а от самой идеи перебегать глубокую и широкую реку по подвесному мосту с односторонней страховкой. Упал мужчина, якобы находясь где-то на середине моста направо в ту сторону где сбоку отсутствовала страховочная веревка но каменистая гряда о которую можно было расшибиться была левее и по версии того кто вел это дело течение бросило упавшего на камни несчастный случай сейчас проведем следственный эксперимент подмигнула я своим внимательным слушателем мы находились по правую сторону от моста А благодаря мысу мне удалось швырнуть палку практически на середину реки. И, подхватив руками юбку, я первая бросилась обратно, вслед за своим импровизированным корабликом. Мужчины побежали за мной, сначала не очень понимая, в чем суть веселья. Но потом, когда мы радостной толпой промчались мимо растерянных полисменов и озадаченного Патрика, Эрик уже разглядел вторую составляющую нашего эксперимента. «Водоворот! Сильный!» Да, под мостом, прямо в центре реки, течение почему-то закручивалось широкой воронкой и палку постоянно вышвыривало обратно к нам, направо. Один из полисменов, подхватив бревно побольше, помчался на мост и скинул его оттуда в реку. Водоворот закружил и бревно, причем постоянно выбрасывая его к нам, но никак не влево, на каменистую гряду, так как та находилась чуть выше по уровню. Река текла дальше, огибая воронку, и даже могла выносить с собой палки, щепки и дубинки, если их кидать недалеко от берега. А ближе к середине все поглощалось крутящейся воронкой. И упавший с моста должен был сначала обессилить и захлебнуться в этой круговерти, а уже потом удариться головой о камни, если все же каким-то чудом его вышвырнуло бы на них. Однако в деле уже стояла запись медика о том, что смерть наступила от удара чем-то тяжелым по затылку. Про воду в легких не было ни слова. Конечно, это могла быть очередная халатность. Поэтому Патрик отправился в Министерство уточнять подробности, а нам было велено остаться на берегу под присмотром десятка полисменов. Опять же, погибший мог упасть не с середины моста, а ближе к берегу. Вполне вероятно, что его по течениям понесло дальше, но он не оказался бы на каменной гряде и захлебнулся бы, а не ударился. К тому же тогда вообще непонятно, почему мужчина продолжил барахтаться в воде, а не вылез на сушу. Потерял сознание? Ночами довольно прохладно, но не настолько, чтобы сразу замерзнуть. вместо того, чтобы грести к спасительному берегу. Как ни крути, но больше всего произошедшее напоминало убийство, замаскированное под несчастный случай. И хорошо, что следователь, который ведет это дело, уехал вместе с Патриком. Никто не будет нам мешать расследовать дальше. Предлагаю добраться до каменной гряды и выяснить, что она помнит. И что помнит мост. Я покрепче закуталась в шаль, умоляющий, глядя на Рауля. Мне так хотелось посмотреть на допрос предметов. Кстати, графу выдали его же собственные перчатки. Один из полисменов съездил к нему домой и забрал их. Несмотря на случившуюся трагедию и множество посторонних, крутившихся в доме, Драгоценный защитный аксессуар никто не позаимствовал, и он все это время хранился у старшей из графинь. «Вам меня совсем не жаль», — со скорбным выражением лица поинтересовался Рауль. «Я ведь могу промочить ноги, простудиться и умереть от воспаления легких. Вы уж меня простите, но я предпочитаю топор. Быстро и практически безболезненно». А насморк, кашель, озноб. Я буду поить вас чаем с малиной, насыпать горчицы в носки и прикладывать к вискам уксусный настой. Вы быстро поправитесь, — успокоила я графа. Но если вас не прельщает моя забота, мы можем попросить болотные сапоги у вон того милого полисмена. Милый полисмен... Бегал, отлавливая в реке палки и доски, пока мы резвились, зашвыривая их отовсюду с обоих берегов и моста. А сейчас он отдыхал и пил что-то горячее из термоса, так что сапоги ему пока были не нужны. Поэтому мы их у него позаимствовали, а потом побежали втроем на мост, откуда Эрик помог Раулю аккуратно спуститься на гряду. Граф. Сняв перчатки, старательно ощупал все: и доски моста, и веревки, и камни в реке. Но тот, который был нам нужен, испачканный кровью, обнаружился в центре воронки, и вытаскивать его пришлось уже не нам, а полисменам. К тому времени из министерства как раз вернулись маркиз-исследователи, уже успевшие переговорить с медиком и убедиться, что смерть наступила от удара тупым предметом по голове. Несчастный, которому пришлось нырять за орудием убийства на самое дно, был очень недоволен. Его нарядили в специальный непромокаемый костюм, позволяющий дышать под водой, и выдали поисковый артефакт, как магнит, чувствующий запах крови, даже ее крупицы, которые обязательно должны были остаться. Удар ведь был очень сильный, специально, чтобы повредить мозг. Только все равно косился полисмен на нас очень неодобрительно. Словно это мы виноваты в том, что убийца закинул камень в такую дыру. Правда, потом, когда выяснилось, что мы, то есть Рауль, а еще точнее... Другие камни, запомнившие, как их собрат улетел в неизвестность, оказались правы, и на дне воронки действительно обнаружилось орудие убийства, полисмены немного успокоились. Зато занервничал следователь, который вел это дело. У него на глазах несчастный случай, как по волшебству превратился в насильственную смерть. Кому такое понравится? Патрик тоже расстроился, потому что лицо убийцы камни не запомнили, а мост видел только затылок, да и то мельком. Мосту гораздо больше запомнилось само убийство, потому что брызги крови испачкали его доски, и это было омерзительно. Выслушивая комментарии Рауля, пересказывающего нам воспоминания неодушевленных свидетелей, сначала я ощущала себя посетителем лечебницы для душевнобольных, затем участницей какого-то спектакля, Ну а потом, когда полисмен вынырнул, держа в руках нужный камень, я внезапно поверила, и на меня в который раз накатил приступ паники. Мне стало ужасно страшно за графа, потому что с такими возможностями он действительно очень опасен, в первую очередь для самого себя. Хорошо, что все полисмены видели, как сначала я бегала с палками и досками, потом мы втроем полезли на этот мост и никто не понял, что именно делал Рауль. Зато все заметили меня и Эрика, сидящих и раскачивающихся на мосту, как на качелях, глядя при этом то на гряду, то в водоворот. Так что, по их мнению, где искать камень, вычислили мы, а не граф. Это даже из их разговоров было понятно. Но потом, сидя в кэбе, я отчитала всех троих мужчин за полное пренебрежение конспирации. Себя я отчитала заранее, мысленно. После чего мы договорились, что допрашивать предметы в доме герцога Левкерберна Рауль станет без свидетелей. Так всем будет спокойнее — и графу, и семье убитого герцога. А вот Министерству правопорядка придется очень сильно понервничать. Хорошо, что Рауль уже успел подписать контракт, и теперь не выболтает никому, даже нам с Эриком, те тайны, на которые он сможет нечаянно наткнуться. Все же герцог Левкерберн был не только другом короля, но и министром по внешним связям. Вещи в его доме знали тайны такого уровня. Честное слово, если бы не ограничение в 40 метров, я бы предпочла отправиться домой и спокойно пообедать. Вместо того, чтобы нервничать, дрожа от напряжения, и выжидать, сидя в гостиной, что там выяснит Рауль, и прирежет ли его Патрик сразу или попозже, например, сегодня ночью.